Аркадий Аверченко, Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров. Юмористические и сатирические рассказы. Филитоны. Аркадий Аверченко. Читает Вадим Медведев. Чудеса в решете. Эхо церкви Филичи. Однажды летним вечером Мы с приятелем сидели за столиком в саду и, попивая теплое красное вино, глазели на открытую сцену. Дождь, упорно стучавший по крыше веранды, на которой мы сидели, необозримое снежное поле, не занятых никем белых столиков, ряд самых замысловатых номеров, демонстрировавшихся на открытой сцене и, наконец, живительное теплое бордосское – Все это настраивало нашу беседу на самый глубокомысленный философический лад. Прихлебывая вино, мы дружно цеплялись за каждое пустяковое обычное явление, окружающей нас жизни, и тут же, сблизив носы, принимались его рассматривать самым внимательным образом. «Откуда берутся акробаты?» – спросил мой приятель, поглядывая на человека, который только что... уперся рукой в голову своего партнера и немедленно же поднял вверх ногами все свое затянутое в лиловое треко тело. «Ведь просто так, зря. Они же акробатами не делаются. Почему, например, ты не акробат? Или я не акробат?» «Мне акробатом быть нельзя», — резонно возразил я. «Мне рассказы нужно писать. А вот почему ты не акробат, я не знаю». «Да я и не знаю». простодушно подтвердил он, просто не приходило в голову. Ведь когда в юности предназначаешь себя к чему-нибудь, то акробатическая карьера как-то не приходит в голову. А вот им же пришла в голову? Да, действительно, это странно. Так иногда хочется пойти за кулисы к акробату и расспросить его, как это ему вздумалось сделать карьерой ежевечернее влезание на голову своему ближнему. Дождь барабанил по крыше веранды, официанты дремали у стен, мы тихо беседовали, а в это время на сцене уже появился человек-лягушка. Был он в зеленом костюме, с желтым лягушечьим брюхом и даже с картонной лягушечьей головой. Прыгал как лягушка и вообще ничем от обыкновенной лягушки, кроме размера, не отличался. Вот возьми человек-лягушка. Сколько их таких человеков «Чего-нибудь», — бродит по свету. «Человек-страус», «Человек-змея», «Человек-рыба», «Человек-каучук» спрашивается. «Как всякий такой человек мог добраться до решения сделаться человеком лягушкой? Осенила ли его эта мысль сразу, когда он мирно сидел на берегу тенистого пруда, наблюдая действия просто лягушек? Или эта мысль постепенно исподволь росла в нем и крепла? Я думаю сразу. Осенила». а может быть у него с детства было стремление к лягушачьей жизни, и только влияние родителей удерживало его от этого ложного шага. Ну а потом? Эх, молодость, молодость, потребуем еще одну, хорошо? Молодость? Бутылку. А это кто? В клетчатом пальто с громадными пуговицами в рыжем парике. Ах, эксцентрик. Заметь, У них уже есть свои освещенные временем приемы, традиции и правила. Например, эксцентрик должен быть непременно в рыжем парике. Почему? Бог его знает. Но это хороший клоунский тон. Затем, появляясь на сцене, он никогда не сделает ни одного целесообразного поступка. Все его жесты и шаги должны быть явно бессмысленны, обратно пропорциональны здравому смыслу. Чем бессмысленнее, тем больше успех. Погляди. Ему нужно закурить папиросу. Он берет палочку, трет ее о лысину, палочка зажигается. Он закуривает папиросу, а горящую палочку прячет в карман. Теперь ему нужно погасить папиросу. Как он это делает? Берет сифон содовой воды и пускает струю на тлеющую папиросу. Кто в действительной жизни зажигает спички о голову и гасит папиросу с помощью сифона? Он хочет расстегнуть пальто? Как он это делает? Как другие люди? Нет. Он вынимает из кармана громадные ножницы и отстригает ими пуговицы. Смешно? Ты смеешься? А знаешь, почему люди смеются глазей на это? Психология их такова. О боже, как глуп этот человек, как он не неуклюж. А вот я не такой, я умнее. Я зажгу спичку о спичечную коробку и расстегну пальто обычным способом. Тут просто звучит замаскированная молитва фарисея «Благодарю тебя, Господи, что я не похож на него». Бог знает, что ты такое говоришь. Да уж верно, брат, верно. Жаль, что над этим никто не задумывается. Ну вот посмотри. Его партнер хочет его брить. Взял ведро с мыльной водой, привязал его салфеткой за горло к стулу, а потом нахлобучил ему ведро с мылом на голову и бьет, торжествуя победу по его животу кулаками и ногами. Смешно? Публика смеется. А что, если бы привести сюда старушку-мать, этого рыжего с ведром на голове? Она, вероятно, и не знает, чем занимается ее сын, ее дитя, которого она укачивала на коленях, тихо целуя розовые пухлые губки, гладя шелковистые волосики, прижимая младенческий теплый животик к своей многолюбящей материнской груди. А теперь по этому животику какой-то зеленощекий парень молотит своими ножищами, а с пухлых губок, измазанных краской, стекает мыльная пена, а шелковистых волосиков нет, вместо них ужасные красные волосища. Каково это матери? Заплачет она и скажет «Павлик мой, Павлик!» «На то ли я тебя ростила, холила, дитя мое, да что же это ты с собою сотворил такое?» «Во-первых, — категорически заявил я, — ничто не помешает этому рыжему, если он действительно встретит свою мать, заняться какой-нибудь другой, более полезной деятельностью. А во-вторых, ты, кажется, выпил вина больше, чем нужно». Приятель пожал плечами. «Во-первых, этот парень уже ничем другим заняться не может. А во-вторых...» «Я выпил вина не больше, а меньше, чем нужно, в подтверждении чего могу тебе связано и толково рассказать одну, действительную историю, которая подтвердит мое «я». Во-первых, пожалуй, согласился я, подавай свою историю». «Эта история, — сказал он торжественно, — подтверждает, что человек, который привык стоять на голове, не может уже стоять на ногах, и человек, который избрал себе профессию лягушки — не может быть ничем другим, кроме лягушки. Ни директором банка, ни мануфактурным приказчиком, ни городским деятелем по выборам. Лягушка останется лягушкой. Ну, вот.